«Бертон. Да. Я заметил различные детали. Например, в одном углу, помню, стояли в ряд квадратные коробочки. Позже мне пришло в голову, вероятно, это пасека». «Комиссия, позже? А не в тот момент, когда ты увидел?» «Бертон. Нет, ведь все было как из гипса. Я видел и другое. Комиссия, что именно?» Бертон. «Не могу сказать. Я не успел как следует рассмотреть. По-моему, под некоторыми кустами лежали какие-то предметы. Продолговатые, с зубьями. Они были похожи на гипсовые слепки с маленьких садовых машин. Но в этом я не уверен. А в том, что говорил раньше, не сомневаюсь». «Комиссия». Ты не подумал, что у тебя галлюцинации? Бертон. Нет. Я думал, что это мираж. О галлюцинации не может быть и речи. Во-первых, я чувствовал себя нормально. Во-вторых, их у меня вообще никогда не было. Когда я поднялся на высоту 300 метров, туман подо мной, продырявленный воронками, выглядел как сыр. Одни из этих дыр Были пусты, в них виднелись волны океана, в других что-то клубилось. Я снизился в одну из воронок и с высоты сорока метров увидел, что под поверхностью океана, совсем не глубоко, лежит как бы стена очень большого здания. Она четко просматривалась сквозь волны. В ней были ряды правильной формы отверстий похожих на окна. В некоторых окнах, по-моему, что-то двигалось, но в этом я не совсем уверен. Стена стала понемногу подниматься и выступать из океана. С нее водопадами стекала слизь и свешивались какие-то прожилки. Вдруг стена распалась на две части и стала быстро опускаться в глубину, а потом исчезла. Я опять набрал высоту и летел прямо над туманом. Шасси почти касалось его. Следующий воронкообразный просвет был в несколько раз больше первого. Еще издали я увидел, там плавает что-то светлое, почти белое. Очертания напоминали человеческую фигуру. Я подумал, не скафандр ли это Фехнера? Опасаясь потерять это место, я круто развернул машину. Фигура чуть приподнялась. Казалось, она плывет или стоит по пояс в волнах. В торопях я слишком резко убрал высоту и почувствовал, как шасси задело за что-то мягкое, наверное, за гребень волны, довольно высокая в этом месте. Человек, да-да, человек. «Был без скафандра, и все же он шевелился!» «Комиссия, видел ли ты его лицо?» «Бертон, да!» «Комиссия, кто это был?» «Бертон, ребенок!» «Комиссия, какой ребенок?» «Ты видел его когда-нибудь раньше?» Бертон. Нет. Никогда. Во всяком случае, я этого не помню. Как только я приблизился, сначала меня отделяло от него метров сорок или немного больше, я сразу понял, что здесь что-то не так. Комиссия, что ты имеешь в виду? Бертон. Сейчас объясню. Сперва я растерялся, а потом понял, ребенок был... Необычайно большого роста. Мало сказать, исполинского. Он был ростом метров четыре. Точно помню, когда шасси ударилось о волну, лицо ребенка находилось немного выше моего, а я, хоть и сидел в кабине, был, вероятно, метрах в трех от поверхности океана. Комиссия. Если он такой огромный, из чего ты заключил, что это ребенок? Бертон, из того, что он был совсем маленький. Комиссия, не кажется ли тебе, Бертон, что твой ответ нелогичен? Бертон, нет, не кажется. Я ведь видел его лицо. Да и телосложение было детское. Он показался мне... Почти... почти грудным. Нет, не то. Ему могло быть два или три года. У него были черные волосы и голубые глаза, громадные. И он был голый, совсем голый, словно только что родился, и мокрый, а точнее покрытый слизью. Кожа у него блестела. Эта картина ужасно подействовала на меня. Больше я не верил ни в какие миражи, «Ведь я рассмотрел ребенка слишком хорошо. Волны раскачивали его, и, кроме того, он сам двигался?» «Отвратительно!» «Комиссия? Почему? Что он делал?» «Бертон? Он был похож на музейный экспонат. На какую-то куклу, только живую. Открывал и закрывал глаза, производил различные движения». Отвратительные движения. Вот именно отвратительные. Ведь движения были не его. Комиссия, как это понять? Бертон, я был от него метрах в пятнадцати, ну, может, в двадцати. Я уже говорил, какой он огромный. Поэтому мне было очень хорошо его видно. Глаза его блестели, он казался живым. Но вот движения, словно... Кто-то испытывал, проводил испытания. Комиссия, что ты имеешь в виду? Постарайся объяснить точнее. Бертон, не знаю, удастся ли. Так мне казалось, интуитивно. Я не старался разобраться в своих впечатлениях. Движения были неестественные. Комиссия. Ты имеешь в виду, что руки, предположим, двигались так, словно у них совсем не было суставов? Бертон, нет, не то. Просто движения были бессмысленные. Всякое движение обычно целенаправленно. Комиссия, ты так думаешь? Движения грудного младенца не всегда целенаправленны. Бертон, знаю. Но движение младенца беспорядочны, у него нет координации. А эти, да, эти движения были методичны. Они следовали друг за другом, повторялись. Будто кто-то пытался установить, что именно ребенок может сделать руками, а что туловищем и ртом. Но страшнее всего выглядело лицо. Вероятно, потому что лицо обычно очень выразительно... А тут оно было как... Нет, не могу объяснить. Лицо было живое, но... не человеческое, понимаете?